Наступил 1930 год. Маяковскому осталось жить три с половиной месяца. Случилось ли что-нибудь экстраординарное за это время, что могло бы подтолкнуть его на край пропасти? Мы можем ответить «да», и это будет верно. Но мы не поступимся правдой, если скажем «нет». Здесь все зависит от человека, воспринимающего внешние события, от его характера и его состояния в данный отрезок времени. Маяковский встретил Новый год отнюдь не в лучшем психологическом самочувствии. В стране гремели победные марши и звонкие лозунги по поводу успешного начала пятилетки. Газеты трубили о том, что деревня в результате почти сплошной коллективизации вступила на социалистический путь развития, что строятся новые города и электростанции, и заводы и фабрики. А вместе с тем, и с этим Маяковский сталкивался повседневно, об этом читал в письмах потоком шедших в редакции газет, набирала силу новая бюрократия. Она поражала все звенья власти и управления экономикой. Она проникала в общественные организации, в сферу культуры, где приказ и команда вошли в стиль руководства. Сатира изгонялась из газеты журналов, или уж, по крайней мере, послась на тощих лугах коммунального быта. Маяковский еще раз выступает в ее защиту, на этот раз на вечере в Политехническом 8 января. «Нужна ли нам сатира?» Утверждает, что нужна. Ссылается на Ленина, поддержавшего прозаседавшихся. Его авторитетом разит Блюма, докладчика по этому вопросу на диспуте считавшего, что сатира нам не нужна. Маяковского поддерживает большинство аудитории, но... Итоговое мнение тогда уже формировалось не на диспутах, а в верхах. Понимал ли это Маяковский? Если принять во внимание упредительные маневры его и Мейерхольда перед постановкой «Клопа и бани», работа над которой началась в театре, то можно сказать, что понимал. Это понимание, а не только инерция создания газетных агиток, подсказывала ему необходимость сочинения таких вещей, как «Урожайный марш», рассказ «Хреново о Кузнецк-строе и людях Кузнецк. «Даешь материальную базу», «Марш ударных бригад». Лозунги из «Марша ударных бригад» вписывались в контекст всесоюзного агитпропа. «Шаг держи», «Не теряй темп», «Перегнать пятилетку нам бы», как будто в этот же контекст должна вписаться поэма о пятилетке, которую поэт задумал, о которой возвестил, к которой написал вступление. И пусть здесь впервые прозвучит сомнение в том, что поэма о пятилетке могла быть Маяковским написана. Для такого сомнения есть основания, кроме того, что нигде и никаких заготовок к ней не осталось». На этот раз Маяковский не мог переступить через себя. Он написал вступление к поэме, не имеющее никакого отношения к пятилетке. Отрывки из второго вступления еще дальше от объявленной им темы. А то, чем он искренне и убежденно делился с Ленином перед его портретом насчет разных мерзавцев, должно было найти выход в сатире. Но в стихах его сатира начинает мельчать. В духе времени пишется типичное газетное стихотворение «Ванзай самокритику». И в нем сначала казенные слова об успехах, а потом призыв к самокритике, которая есть рычаг жизни и хозяйства, и которая нужна для того, чтобы быстро бы страну поднять, идя по пятилетию. Одно из самых вялых газетных стихотворений Маяковского, написанных им к концу жизни. Обстоятельства подталкивали его к сатире, душа не выдерживала напора аномальных явлений жизни и быта. Для сатиры он нашел жанр, увлекший его драматургию. Увлекший давно, с первых шагов в литературе, а после успеха клопа, утвердивший во мнении, что слово — воплотившееся в сценическом действии, звучит сильнее, чем в книге и даже в газете. Кстати, в лучших сатирических стихах и фильетонах Маяковский выявляет тех же персонажей, что мы встречаем в рассказах Михаила Зощенко. Это характеры 20-х годов. Не по профессии или месту работы, а по психологии, по мотивам поведения. И в пьесах тоже. Сейчас перед ним Победоносиков, а за ним еще более крупные фигуры. Не случайно после премьеры Бани возникли разговоры о реальных прототипах из верхних эшелонов власти. В начале года Маяковский занят выставкой. Она получила окончательное название «Двадцать лет работы». Название «Деловое», «Суховатое», не юбилейное. Выставка заняла три зала в клубе писателей Новоровского, 52. Стены поверх дверей и окон, про стенки тоже были заняты. Первый стенд. А что вы делали до 1917 года? Афиши выступлений под потолком. Стенды с книгами. К ним тезисы выступлений. Поп или мастер. Альбом Тети или «Площадь революции» — масса центральных и периферийных газет и журналов. На столе в плотных коричневых альбомах представлены вырезки из периодики со статьями о Маяковском — хвалебными, нейтральными, ругательными. Была там и книжка Шенгели «Маяковский во весь рост». В десятках тонких тетрадей были переписаны вопросы, заданные Маяковскому на вечерах 1926 29 годов. Естественно, были представлены окна сатиры роста. Внося элемент развлекательности в оформление, каждому липному амурчику над дверями второго зала Маяковский наклеил пионерский галстук из ярко-красной глянцевой бумаги. В третьей комнате расположили рекламу плакаты. 1 февраля 1930 года в 17 часов состоялось открытие выставки. Присутствовало 300-350 человек, в основном молодежь. Маяковский возлагал на этот день, как и вообще на выставку, большие, хотя и неясные надежды. Это видно потому, с какой энергией, даже неистовством он готовил ее, сокрушая на пути все многочисленные препятствия, и потому, кого он приглашал на открытие. А приглашал он не только писателей, но и руководителей страны. Вот этот последний жест, приглашение на выставку политического руководства, заставляет кое о чем подумать». Если все-таки выезд за границу Маяковскому не был разрешен, он справедливо мог расценить этот запрет как акт политического недоверия. И вполне возможно предположить, что своей выставкой Маяковский хотел показать политическую лояльность, в том числе, а может быть и в первую очередь, руководству партии и страны. К открытию выставки он и написал вступление к поэме во весь голос, величественное и простое, поэтически прозрачное, исповедально распахнутое в будущее, и тоже с заверением в верности новой власти и партии. Оно стало не только выдающимся явлением литературы, но и потрясающей силой и глубины свидетельством драматической судьбы поэта на стыке двух эпох. Чистота звучания, ясность зрения и какая-то совершенно лишенная театральности интонация захватывает с первых же строк. Уважаемые товарищи потомки! обращение к потомкам, и никакой торжественности, просто товарищи, как на профсоюзном собрании, и сниженная лексика начальных стров. Но какое интонационное богатство, какие метафорические ряды наполняют вступление к поэме. И, повторим, ни в коем случае не в ущерб прозрачности смыслов, Смотришься в них, как в глубочайшее озеро, где сквозь толщу воды видна галька на дне. Нельзя не оставить без внимания тот факт, что «и то же то, что прожил» во вступлении к поэме «Во весь голос» Маяковский не обошелся без полемики. В начальной части, да и дальше тоже, она звучит то открыто иронично, если не сказать издевательски, то с привкусом горечь Полемика направлена против конструктивистов. Из этого литературного стана в последнее время летело больше всего критических стрел в Маяковского. И кудреватые метрейки, мудреватые кудрейки, эти наскакивавшие на Маяковского в своих стихах молодые поэты Митрейкин и Кудрейка, всего лишь мелочь. Поэт, лишь остроумно скрестив имена, отмахнулся от них, как от назойливых мух. Кто их к черту разберет? За ними стоят теоретики и столпы конструктивизма. Маяковский, конечно, не забыл выпады лидера конструктивистов Ильи Сельвинского еще в Пушторге, Его намеки на лестничные строчки поэта, где в каждой буковке проба рубля. И там же, насчет агиток, мол, я тоже мог бы греметь в барабанчик. И я, прекламируя резолюции, на левой ноге служил революции. Здесь уже полемика всерьез. Мне и рубля не накопили строчки. Ну, а главное, и мне... Агит проб в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас доходней оно и прелестней, но я себя смирял, становясь на горло собственной песни. И все-таки попробуем почувствовать это полемическое не просто в контексте времени, в контексте литературной полемики тех лет, но и в отражении личной жизни Маяковского на фоне наступающей тревоги и депрессии. Не услышим ли мы, не ощутим ли в этих гордых поэтических строках оттенка горечи упущенных возможностей? Во всяком случае, это самый драматический мотив, который прозвучал во вступлении к поэме и мне агитпроб в зубах навяз. Да, он прямо и честно сказал, но я себя смирял, становясь на горло собственной песни, и не стал объяснять, что все-таки спел свою песню о времени и о себе. Но с достоинством поэта и солдата заявил свою готовность и к смерти, и к бессмертной славе. Пробились такие в этот итоговый монолог и жалостливо горьковатые строчки. «С хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ ископаемых хвостатых, товарищ жизнь. Давай быстрей протопаем, протопаем по пятилетке дней остаток». Эти ли, другие ли строчки — или настроение Маяковского произвели особое впечатление на актрису Нато Вачнадзе. Вечер открытия выставки показался ей похожим на тризну, ей даже почудилось в нем что-то погребальное. Брюханенко уловила всю атмосферу открытия. Маяковский читал вступление к поэме, уже после осмотра выставки он был мрачен. Обращение к потомкам. Тягостно поразило многих присутствующих. Мне хотелось плакать. А настроение Маяковского было подвергнуто испытанию полным невниманием к нему писателей. На приход вождей он, может быть, и не рассчитывал, приглашением дал только знать о себе, но не пришел почти никто из приглашенных им писателей, и это было похоже на бойкот. «Товарищи!» — голос Маяковского, открывающего выставку, звучит твердо. «Я очень рад, что здесь нет всех этих первочей и проплеванных эстетов, которым все равно куда идти и кого приветствовать, лишь бы был юбилей». И он приветствует молодежь, которая пришла на открытие выставки. Во весь голос должно было прозвучать как пролог к выставке. Это был поэтический итог пройденному пути. Никто не мог предположить, а Маяковский читал эти строки и после, причем в писательской и артистической аудитории, что это прощальный итог. И только женское сердце Натальи Брюханенко уловило признаки надвигающейся беды. Об этом же говорит и ощущение, которое испытала Людмила Владимировна Маяковская. Когда я слушала поэму, мне стало страшно. Насторожился Луначарский. Он был на выставке не в первый день. Маяковский сам водил его по залам и давал объяснения. Анатолия Васильевича озадачила состояние Маяковского. Он был как-то совсем не похож на самого себя. Больной, с запавшими глазами, переутомленный, без голоса, какой-то потухший делился своими впечатлениями с женой Луначарский и тут же добавил «Мне сегодня показалось, что он очень одинок». А выставка посещалась, имела успех у молодежи, почтили ее своим вниманием и руководители Раппа. По настоянию молодежи выставку продлили на семь дней, после Москвы ее показывали в Ленинграде в Доме печати. Несмотря на предварительную договоренность, там не были готовы принять ее, и Маяковскому тоже пришлось самому с помощью добровольных помощников все устраивать. И в Ленинграде, как и в Москве, на открытии почти не было писателей. Председательствовать было поручено молодому Виссариону Саянову. Когда он сказал об этом Маяковскому, тот приободрил смущенного поэта. «Ну что же?» Приветствуйте меня от имени Брокгауза и Эфрона». Затем, видя нерешительность Саянова, подтолкнул его и вместе вышел на сцену. Вечер, объявляю, открытым. Сейчас меня будет приветствовать Виссарион Саянов. В старо-пименовском переулке в подвале двухэтажного дома, в котором жили многие известные артисты Москвы. Был открыт театральный клуб, в обиходе — кружок. Клуб располагал гостинами, небольшим залом и рестораном. Сюда тянулись и старики, и молодые артисты. Официальное открытие состоялось 25 февраля. Собралась, как говорят в таких случаях, вся театральная Москва. Присутствовали Качалов, Москвин, Книпер, Берсенев, Геоцинтова, Бирман, Нежданова, Обухова, Собинов, Барсова, Гельцер, Яблочкина, Рыжова, Садовский, Блюменталь, Тамарина, Кузнецов, Шатрова, Топорков, Щукин, Симонов. У какого театрала не встрепенется сердце от такого обилия славных имен? Капустник сочиняла и представляла тогдашняя молодежь, образцов. Зеленая, Тенин, Миров. Вытребовали на эстраду и Маяковского. Было уже около двух часов ночи. Поэт сидел за столиком в углу зала с Яншином и Полонской. Выступать не хотел. Все-таки вышел, прочитал во весь голос. Объявили Качалова. Василий Иванович поднялся на сцену и сказал, «После Маяковского нельзя выступать».